Друзья мои, теперь ровно двадцать минут одиннадцатого. В десять часов сорок семь минут двадцать секунд Мерчисон пустит электрический ток по проводу, соединенному зарядом Колумбиады. В ту же минуту мы оторвемся от Земли. Значит, нам остается всего-навсего двадцать семь минут. Двадцать шесть минут и сорок секунд, — поправил педантичный Николь. «Ну что ж», — воскликнул неунывающий ардан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 Лёжа на боку, мы легче перенесём толчок. Заметьте, что в момент выстрела никакого значения не будет иметь, находимся ли мы внутри снаряда или впереди него Но раз это не имеет никакого значения, я могу быть спокоен», — сказал Мишель Ордан. «Одовряете ли вы мою мысль, Николь?» — спросил Барбикин. «Вполне», — отвечал Николь. «Остаётся тринадцать с половиной минут. Наш Николь не человек».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 снаряд были положены три толстых, туго набитых тюфяка. Николи и Барбикен вытащили их на середину диска, образующего подвижный пол. На эти тюфяки путешественники намеревались улечься за несколько минут до выстрела. Неугомонный Ордан суетился и вертелся в своей тесной тюрьме, как он называл снаряд, словно дикий зверь в клетке.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 и пять тысяч за то, что снаряд взлетит дальше, чем на шесть миль. — Что ж, доллары со мной, — отвечал Николь, спокойно хлопнув себя по карману. — Я охотно расплачусь. — Я вижу, Николь, что ты человек порядка, чего я никогда не мог сказать про себя. И все-таки позволь тебе заметить, что все твои пари — верный убыток. — Почему? — Да потому что, если ты выиграешь, значит, Колумбиада взорвется, а с ней снаряд. и тогда Барбикин не сможет заплатить тебе свой проигрыш. «Моя ставка внесена в Балтиморский банк», — вмешался Барбикин. «Если Николь погибнет, деньги достанутся его наследникам». «Фу ты! Что за практичные люди!» — воскликнул Ордан. «Чем меньше я вас понимаю, тем более я вам удивляюсь». 42 две минуты одиннадцатого», — сказал Николь. «Остается всего пять минут», — заметил Барбикин. «Да, всего-навсего», — воскликнул Мишель Ордан. а мы закупорены в снаряде в стволе 900-футовой пушки и под снарядом 400 тысяч фунтов пироксилина, что равняется 16 тысячам фунтам обычного пороха. Наш приятель Мерчисон с хронопетром в руке вперился сейчас в стрелку, положил палец на электрическую кнопку, отсчитывает секунды и готовится швырнуть нас в межпланетное пространство. «Будет тебе шутить, Мишель?» — серьезно сказал Барбикин. «Приготовимся».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 барбикин проворно погасил газ и улегся около товарищей. Безмолвие прерывалось только стуком хронометра, отбивавшего секунды. Вдруг друзья почувствовали страшные силы сотрясения, и снаряд под давлением шести миллиардов литров газа, образовавшегося от взрыва пероксилина, взлетел в пространство.